Глава вторая. Я обернулась и увидела, как мужчина, плотно затворив дверь, стянул стеганую куртку и после ослабил ворот рубахи. Застыла взглядом на его спине. Облизнула пересохшие губы. Что делать? Может, лучше усыпить его бдительность, а не орать и не дергаться? Мужчина повернулся и медленно подошел ко мне. Будто даже с опаской. Словно это не я его подозреваю. А вовсе даже наоборот, я недоверчиво сощурилась. Несмотря на его бороду, кстати, короткую и ухоженную, и крепкое телосложение, он больше не казался маньяком. Густые русые волосы были растрёпаны. темноте светлели спокойные глаза. Только одежда выглядела странно. Какая-то старинная рубаха, штаны, похожие на льняные, широкий пояс, ещё топор этот. Может, он этот, как их... «Реконструктор?» Мужчина чуть склонил голову, оглядывая меня, и вдруг коротко усмехнулся. «Ну да. Хороша я сейчас, наверное. Джинсы в грязи и с огромной дырой на колени. Волосы растрепаны. Хотя сам он тоже после нашего забега весь заляпан. Что вы тут делаете? Вы говорите по-русски?» Без особой надежды спросила я снова. «Если он и правда реконструктор, это может быть их игра». Может, он и правда не русский? Француз? Немец? А я тут пристала со своим Воронцова. Странно только, что играют ночью. Стоп. Монстр-то был явно не игрушечный. Мужчина снова ответил что-то непонятное. Взял с лавки полотенце и предложил мне. Я послушно стерла с лица грязь, даже попыталась колени отряхнуть. Незнакомец остановился так близко, что я ощущала его запах. На удивление, не пота, а какой-то другой, терпкий. Я нашла в себе силы снова заговорить. «Парле-ву франце?» Мой голос чуть сорвался. «Шпрэхин зе дойч». По крайней мере, на этих трех языках я могла бы поддержать разговор. Не зря десять лет училась на лингвиста. Да и как репетитор уже три года работаю. Но вместо ответа мужчина вдруг замер, слушаясь в звуки из леса. А потом оттеснил меня вглубь дома, заслонив своей спиной. «Эй!» Уже менее уверенно позвала я. Он чуть повернулся ко мне и прижал палец к губам, а потом кивком указал на завешанную тканью печь. «Спрятаться?» Но ну, от кого?» Но когда в дверь постучали, раздался звон металла и чужие голоса, и я решила, что бородатый прав, и без спора отступила вглубь избы. «Мне приходится прятаться» за свисающей до пола шерстяной тряпкой от каких-то незнакомых людей. Ночью, в лесу, чёрт знает где. Я чудом не попалась в лапы лохматому зверю, похожему одновременно на волка и медведя. А теперь здоровый мужик с топором затащил меня в дом, чтобы... чтобы что? Я медленно выдохнула, вспоминая дыхательное упражнение. Спокойствие. Главное — спокойствие. Моя паника и бешено стучащее сердце точно не помогут выбраться из передряги. В избу вошли трое. Я уселась на пол, который, кстати, был довольно чистым и тёплым, и осторожно заглянула за край шторы. Мужчины были как на подбор. Плечистые, заросшие и вооружённые. С явно нерусскими лицами. Может, решили, что и я в этой сумасшедшей игре. Мой то ли спаситель, то ли похититель. Я пока не разобралась, что-то приглушённо ответил и вскоре дверь снова хлопнула. Все стихло. Мужчина подошел ко мне, отдернул штору и подал руку, а потом нахмурился, когда я бездумно попыталась отползти. Он присел на корточки, приподнял за подбородок мое лицо и цокнул, явно разглядев на нем страх. А потом растянул губы в улыбке, показав ряд ровных белых зубов и что-то сказал. "Ты да не понимаю я!» Уже отчаянно прошептала я и покачала головой. Он на мгновение закусил губу и вскинул взгляд к потолку, раздумывая. «Ри-чарт», — произнёс коротко и снова посмотрел мне в глаза. И потянул вверх, заставляя подняться. «Ричард, ну что ж, вполне человеческое имя». Я облегчённо выдохнула, понимая, что не всё так плохо. «Ричард, как чай?» который мы только полчаса назад пили вместе с Катюхой у нее на даче. Подложечкой тоскливо потянула. А с ней-то что теперь? Тоже потерялась или попала в лапы к этим ненормальным? Хорошо бы подруга вернулась на дачу и по быстрому позвонила своему папе. Он-то у нее опытный абориген, любитель дач, лесов и грибов. А Восье пойдут мне на встречу и помогут выбраться из леса. С Ричардом, похоже, не договориться. Облуждать одной в лесу мне от чего-то страшно не хотелось, особенно когда я вспомнила зубы дикого зверя в двух шагах от меня. И тут я поймала себя на том, что по-прежнему стою и без разглядываю лицо незнакомца. А он, в свою очередь, с растущим любопытством изучает меня. Я запоздала вытащила свою руку из его. Ричард вопросительно развернул ладонь, будто спрашивая что-то. «Ладно, по крайней мере, он больше не похож на сумасшедшего» а если отмыть и переодеть, то, наверное, и вовсе приличный человек. «Вероника!» буркнула я наконец. «Что за нелепый вечер, вернее, уже ночь? Это все полнолуние виновата. И Катьки на гадание». ни -ка. По слогам повторил он и чему-то сдержанно хохотнул. «Что?» Я сложила руки на груди и поежилась. «Сам как чай». «А еще что-то имеет против моего имени?» Вместо ответа Ричард задумчиво прошелся по небольшому дому. На каждый его шаг в высоких сапогах дощатый пол отзывался резким скрипом. В конце концов он жестом показал мне остаться на низкой лежанке у окна и кинул какой-то потрепанный плед. Сам ко мне больше не подходил, и я завернулась и устроилась поудобнее. «Похоже, мы чего-то ждем. Может, рядом снова бродят монстры?» Но ощущение опасности стихло, и я сама не заметила, как задремала. В какой-то момент я очнулась, подскочила на жесткой поверхности и не сразу сообразила, что это за место. Ныли затекшие от жесткой лавки мышцы, я осторожно потянулась и осмотрелась. За окном еще царила темнота, только за ярко-красной листвой деревьев светлел край неба. А ведь еще сентябрь, лес совсем зеленый же был. Мой лес не этот. Здесь будто совсем поздняя осень. Спокойствие. Никакой паники. Надо завязывать с этими реконструкторами. Да и вообще выбираться к дому. Вопрос только, как, если не знаешь куда, и тебя никто не понимает. Хотелось разозлиться на Катю, что она втянула меня в эту авантюру. А сама куда-то делась, но справедливости ради, стоило признать, я сама на это согласилась. В комнате никого не было, но на улице слышались голоса. Ричард нашелся возле дома. Он о чем-то говорил с черноволосым мужчиной, но мне было все равно. Этот бред слишком затянулся. «Мне надо домой», заговорила я почему-то на английском. «Точно. Ведь английский я еще не проверяла. К тому же его зовут Ричард. А это очень даже английское имя». Но мое воодушевление тут же растаяло, когда я наткнулась на абсолютно непонимающий взгляд. Ричард на миг нахмурился, посмотрев на мою одежду. Рваные на колени джинсы, простую майку и белые кеды. Я вздохнула. «Поговорить невозможно, но, может, попробовать язык жестов?» Я ткнула себе в грудь, потом куда-то в сторону леса, потом изобразила руками домик с крышей и, вспомнив тепло у старой печки, потерла озябшие в предутренней прохладе плечи. Ричард невозмутимо посмотрел всю пантомиму И согласно кивнул, понял, что я хочу найти свой дом, но он вдруг вместо того, чтобы продолжить разговор, издал странный окрик. Мгновение, и откуда-то из лесу послышался цокот копыт. Лошадь? Что ж, это будет необычное возвращение. Но сейчас я так измоталась, что буду согласна на все, на все, кроме этого. Увидев идущего на зов зверя, я заорала и влетела обратно в дом прижалась к стене, зажмурила глаза. «Это ведь все сон, да? Чертов сон! Таких странных созданий нет в нашем мире! Что за черт? Наваждение какое-то!» Силой прижав ладони к лицу, я судорожно вдыхала воздух. «Может, показалось? Может, и правда лошадь, просто увешанная чем-то реконструкторским?» Ричард вернулся за мной. Молча взял за руку и повел на улицу снова. Я пошатнулась но пошла за ним. «Будь что будет, я уже ничего не понимаю». Зверь походил на огромного дикого кабана. По крайней мере, башка у него явно была ничуть не лошадиная. Или скорее он напоминал быка, но гораздо более проворного. При блеклом свете было видно, как блестят шерсть и металлические части упряжи. Точно на лошади. Но голова такая здоровенная! Ноздри раздуваются, как колодцы!» а клыки размером с хорошие такие рога. Впрочем, и рога тоже на месте. Ноги как-то нехорошо подкосились, но зверюга не проявляла агрессию, а наоборот весьма послушно подошла к хозяину. Ричард дернул за повод и заставил быка опуститься на колени, видимо, чтобы я могла забраться. Моего желания он спрашивать даже не собирался. Харе Майс. Я подошла как в тумане. Это самый странный сон, который я за последние годы. Слишком уж реальный и парадоксальный. Даже не стала себя щипать, чтобы проверить, сплю или нет. И без того хватает ощущений. От зверюги пахнет влажной шерстью, оголенные щиколотки холодит туман, который стелется по земле. Мою ладонь обхватывает чужая, мужская, шероховатая, явно привыкшая держать оружие. Ричард что-то говорит, но я уже не пытаюсь понять. Молча. Подчиняюсь, опираюсь на ладонь и взбираюсь на хитрое кожаное седло. «Стоит ли теперь надеяться, что меня отвезут домой?»